Студия МедиаКнига представляет. Генрик Синкевич. Камо гредеши. Роман в трёх частях из эпохи Нерона. Читает Павел Коношев. Часть первая. Глава первая. Петроний проснулся около полудня.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 а геммы не присланы ещё. Петроний снова закрыл глаза и велел перенести себя в тепидарий, тёплая баня. Из -за занавеса показался раб и доложил, что молодой Марк Венеци, только что прибывший из Малой Азии, желает видеть его. Петроний велел провести гостя в тепидарий, куда был перенесён и сам. Венеци был сын его старшей сестры Вышедший за Марка Вениция, консулария времён Тиберия. Молодой Марк служил в настоящее время под начальством Карбулона и воевал против парфян, и теперь после окончания войны вернулся в Рим. Петроний чувствовал к нему некоторую слабость, похожую на любовь. Марк был красивый, атлетически сложённый юноша, и в то же время он умел сохранять известную эстетическую меру. проявлениях римской спорченности, а это Петроний ценил выше всего. Привет, Петронию, сказал молодой человек, лёгкими шагами входя в тепидарий. Пусть все боги будут благосклонны к тебе, а в особенности Асклепий и Киприда. Под их двойной опекой ничто дурное не может тебя встретить. Привет тебе, время И пусть будет сладок твой отдых после войны, ответил Петроний, протягивая руку из складок мягкой ткани, в которой был завёрнут. Что слышно в Армении? Живя в Азии, не побывал ли ты в Ефинии? Петроний был когда-то правителем этого города, и что удивительно, правил умело, энергично и справедливо.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 Кто в настоящее время может быть уверен даже в своём отце? Петрони засмеялся и продолжал. Правда, 2 года тому назад я послал в эпидавр щедрый дар. Но знаешь, почему я сделал это? Я сказал себе: поможет мне поможет, во всяком случае не повредит. Если вообще люди приносят ещё жертвы, то думаю, они рассуждают так же, как я. Все за исключением разве погонщиков мулов, которые поджидают путешественников у копенских ворот. Кроме Асклепия я имел также дело и с его жрецами, когда в прошлом году у меня разболелся мочевой пузырь. Они совершили инкубацию, обычай проводить ночь в храме с целью увидеть вещий сон.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 В моей уборной я велю жечь кедровые дрова, посыпая их амброй, потому что предпочитаю благоухание воне. Что касается Киприды, который ты поручил меня, то я достаточно почувствовал на себе её покровительство, испытывая стрельбу в правой ноге. Впрочем, эта богиня не злая. Думаю, что и ты Рано или поздно отнесёшь к её алтарю белых голубей. Да, сказал Виниций. Меня не достали стрелы парфян, но нежданно ранил дротиком ура. И это случилось недалеко от ворот Рима. Клянусь белыми ножками Харит, что ты расскажешь мне об этом на досуге, сказал Петроний. Я пришёл, чтобы просить у тебя совета. ответил Марк. В это время вошли банщики, которые занялись Петронием, а Марк, следуя приглашению Петрония, сбросил с себя тунику и погрузился в тёплую ванну. Я даже не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью, говорил Петроний, разглядывая молодое, словно высеченное из мрамора тело Веницы. Если бы тебя увидел Лисий, то ты украшал бы теперь ворота Палантина в качестве статуи юного Геркулеса. Молодой человек улыбнулся и довольный стал плескаться в ванне, разбрызгивая жёлтую воду по мозаике, изображавшей Геру в том мгновении, когда она просит Морфея усыпить Зевса. Петрони рассматривал его восхищённым взором художника. Когда Марк кончил купации и перешёл в распоряжение банщиков, вошёл чтец с бронзовым ящиком, наполненным свитками. Хочешь послушать? спросил Петроний. Если это твоё произведение, то охотно, ответил Вениций. Если же нет, то предпочитаю беседовать. Поэты ловят теперь слушателей на всех перекрёстках. Да-да. Нельзя пройти мимо позелики, мимо бань, библиотеки или книжной лавки, чтобы не увидеть жестикулирующего как обезьяна поэта. Огриппа, приехавший с востока, принял их за сумасшедших. Но теперь такое время. Цезарь пишет стихи, поэтому все делают это. Но нельзя писать стихов лучше, чем пишет Цезарь, поэтому я немного боюсь за Лукана. Но я пишу прозой, которую не угощаю, впрочем, ни себя, ни других. Чтец должен был читать записки бедняги фабрицие Веентона. Почему бедняги? Потому что ему велено сидеть в адиссе и не возвращаться к домашнему очагу впредь до нового распоряжения. Эта Одиссея будет ему лишь постойку легче, чем настоящему Одиссею, поскольку жена его не похожа на Пенелопу. Не нужно говорить тебе, что всё это очень глупо, но здесь никто не задумывается глубоко. Это довольно посредственная и скучная книга, которую стали жадно читать тогда лишь, когда автор был изгнан. Теперь это повсюду слышится: скандал, скандал. Возможно, что Веинтон кое-что приврал, но я хорошо знаю наших отцов и наших женщин. Я уверяю тебя, что всё это бледнее, чем в действительности. Каждый ищет со страхом себя в этих записках и с тайной радостью своих друзей. В книжной лавке Авируна 100 пеццов пишут под диктовку. Успех книги обеспечен.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 Он был прекрасный товарищ. Его погубило самолюбие. Все его подозревали, но никто не знал наверно, он сам не мог удержаться и говорил всем о своём авторстве под величайшим секретом. Ты слышал об истории Руфина? Нет. Перейдём в прохладную комнату. Мы там остынем, и я расскажу её тебе. Посреди фригидариума, прохладной комнаты в бане, светло-розовый фонтан разносил запах фиалок. Усевшись в нишах на шёлковых простынях, они остывали. Некоторое время молчали. Виниций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, перегнув к себе через плечо нимфу, жадно искал губами её губ. Потом он сказал: Этот Фавн прав. Вот лучшее в жизни. Приблизительно. Но ведь кроме этого ты любишь ещё войну, которой я не люблю, потому что в походных шатрах ногти ломаются и перестают быть розовыми. Впрочем, у каждого своё пристрастие. Меднобородый, родовое прозвище фамилии Домицыв, которое принадлежал Нерон.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 Потому что у нас теперь хорошо писать стихи, петь под аккомпанемент лютни, декламировать и состязаться в цирке. Но ещё лучше и главное безопаснее не писать, не петь, не состязаться. Лучше всего удивляться, как искусно всё это делает меднобородый. Ты красив, и тебе может быть Опасно и попе, если влюбиться в тебя. Но она слишком опытна в этом. Достаточно узнала любовь, будучи два раза замужем. В третьем браке её интересует нечто иное. Знаешь, этот глупый Антон безумно влюблён в неё до сих пор. Бродит в Испании по скалам и тяжело вздыхает. Утратил свои старые привычки и перестал заботиться о своей наружности настолько, что теперь у него на причёску уходит лишь 3 часа в день. Кто бы мог ожидать этого от Аттона? Я понимаю его, ответил Виниций. Но на его месте я сделал бы нечто иное. Что же именно? Собрал бы верные себе легионы из стамышних горцев и бери эти великолепные солдаты.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 писал байфиграммы, которых, впрочем, не читал бы никому, как это делал бедный Руфин. Ты хотел мне рассказать о нём? Расскажу. В онтуарии, комнате в бане. Ну и там внимание Венеции было отвлечено прекрасными рабынями, которые ожидали их. Две из них, негритянки, похожие на великолепные статуи из чёрного дерева,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 У тебя великолепный выбор. Я предпочитаю качество количеству, ответил Петроний. Моя фамилия времени превышает четырёх сотен голов, и я полагаю, что для личных услуг только выскочки нуждаются в большем числе. Более прекрасных девушек не имеет даже меднобородый, раздувая ноздри, говорил Виниций. На это Петроний добродушно сказал: Ведь ты мой родственник. Кроме того, я и не так истаскан, как Басса, и не такой педант, как Авол Плафтий. Виниций, услышав последнее имя, забыл тотчас о прекрасных гречанках и оживлённо спросил: "Почему ты пришёл на ум Авол Плафтий? Знаешь, я повредил себе руку недалеко от Рима и принуждён был провести несколько дней в его доме". Случайно он приехал туда и, видимо, истрадания оставил меня у себя, а его раб Мирион, врач, вылечил мою руку. Я об этом и хотел поговорить с тобой. О чём же? Уж не влюбился ли ты в Помпонию? В таком случае мне жаль тебя. Она не молодая и добродетельна. Не представляю себе худшего сочетания. Бр. Увы, Не в Помпонию, ответил Венеций. В кого же? Ну, если бы я знал. И я даже хорошо не знаю, как её зовут. Легия или Калина. В доме её зовут Легией, потому что она родом Легийка, но её варварское имя Калина. Странный дом Плавтиев. Людей много и тихо, как в рощах Субякума. В продолжении нескольких дней я даже не подозревал, что живёт там богиня. Однажды на рассвете увидел я её, когда она мылась у фонтана в саду. Клянусь той пеной, из которой вышла Афродита, что свет зари пронизывал её тело насквозь. И я подумал, что когда солнце зайдёт, она растает в лучах, как тает утренняя заря. Потом я видел её два раза, и с тех пор не знаю покоя. Нет у меня другого желания. Не хочу смотреть на Рим, не хочу женщин, золота, каринской бронзы, янтаря, жемчугов, вина, перьев, ничего. Хочу лишь её одну, Легию. Я говорю тебе искренне, Петрони, что тоскую по ней, как тосковал изображённый на мозаике в твоей бане Морфей по Посифее. Я тоскую по ней днём и ночью. Если она рабыня, то купи её? Нет, она не рабыня. Кто же? Вольна-отпущенница. Не была рабыней, как может она быть вольна-отпущенницей? Кто же? Не знаю. Царская дочь или что-то в этом роде. Ты возбуждаешь моё любопытство, Виниций. Если хочешь выслушать меня, я тотчас Удовлетворю его. История не слишком длинная. Ты, вероятно, знал Ванния, изгнанного короля свевов. Свевы собирательное название ряда германских племён, который долгое время и стал даже знаменит своей счастливой игрой в кости и богатством. Цезарь Друз вернул ему трон. Ванний был человек сильный, Сначала правил хорошо, удачно воевал, но потом стал драчькуру не только с соседей, но и со своих смевов. Когда Вангий и Седон, его племянники, сыновья Вибилия, царя Германдуров, Германдуры германской племени, обитавшей на территории современной Баварии и Тюрингии, решили принудить его снова отправиться в Рим и испытывать счастье в игре в кости. Помню, помню, это было недавно. во времена Клавдия. Да, вспыхнула война. Ваний призвал на помощь езигов. Езиги с арматской племя, обитавшие между Дунаем и Тисой, а его племянники легийцев, которые, заслушав о богатстве Вания, жадные до добычи, прибыли в таком громадном количестве, что сам Цезарь Клавдий стал беспокоиться за целостность своих границ. Цезарь не хотел вмешиваться в борьбу варваров, Однако он написал оттелью Гистру, вождю Дунайских легионов, чтобы тот внимательно следил за ходом войны и не допустил нарушения мира у нас. Тогда Гистр потребовал от легиейцев обещания не переходить наших границ, на что те согласились и даже дали заложников, в числе которых была жена и дочь их вождя. Ты ведь знаешь, что варвары берут с собой в поход своих жён и детей. Так вот, Моя Лигия и есть дочь этого вождя. Откуда ты всё это знаешь? Мне рассказал об этом сам Авалплавтий. Лигийцы действительно тогда не перешли границы, но ведь варвары налетают как ураган и так же быстро исчезают. Исчезли и лигийцы со своими турьями рогами на шлемах, разбили полчище ванесов и езигов, но в битве погиб их царь А потом ушли с добычей, оставив заложников у гекстра. Мать вскоре умерла, а дочь была отослана к правителю Германии Помпонию, так как гекстр не знал, что ему с ней делать. Помпоний после окончания войны с коттами, котты германской племени, обитавшие в верхнем течении реки Везер, вернулся в Рим, где Клавдий, как тебе известно, позволил ему устроить триумф. Девушка шла за колесницей вождя, но после окончания торжества, так как заложницу нельзя было считать пленницей, и Пампоний в свою очередь не доумевал, что ему с ней делать. В конце концов, он поручил её Пампоний Грицине, своей сестре, жене Плавтия. В доме, где все, начиная с господ и кончая цыплятами в курятнике, добродетельны, девушка стала увы такой же, как сама Пампония. и столь прекрасной, что даже попе в сравнении с нею кажется осенней фигой при гесперидском яблоке. Итак, что же? Повторяю, что в мгновение, когда я увидел, как свет зари проницал её тело насквозь, я влюбился в неё без памяти. Значит, она также прозрачна, как молодая сардинка? Не шути, Петроний. Если тебя удивляет, то легко который я говорю тебе о своём чувстве, то знай, что часто яркая одежда прикрывает глубокие раны. Должен тебе ещё сказать, что возвращаясь из Азии, я провёл одну ночь в храме Мопса, чтобы увидеть вещий сон. И вот мне в сновидении явился сам Мопс и сказал, что в жизни моей произойдёт большая перемена благодаря любви.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 Эрос вывел мир из хаоса. Хорошо это или плохо, но мы должны признать его могущество, хотя бы и не благославляли его. Ах, Петроний, легче в жизни услышать философию, чем добрый совет. Скажи мне, чего ты собственно хочешь? Хочу обладать легией. Хочу, чтобы мои руки, которые теперь обнимают воздух,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 Но всё-таки принадлежит к дому Плавтия. А так как у неё нет родных, то её можно считать невольницей. Плавтий мог бы уступить её тебе, если бы захотел. Значит, ты не знаешь Помпонии и Грицины. Впрочем, оба они привязались к ней как к собственной дочери. Помпонию я знаю. Подлинник и Париж. Если бы не была женой Авла, была бы великолепной похоронной плакальщицей. После смерти Юли не снимает чёрных одежд вообще. У неё такой вид, словно при жизни она ходит по полям, покрытым асфаделями, то есть в царстве мёртвых. Кроме того, она имя Вира, женщина, имевшая только одного мужа, и между нашими матронами